Глава 5. Приор нового доминиканского ордена преподобный Ансельм считал свою смерть отвратительной и бессмысленной. Его попросту зарезали, как ягненка, сзади — жертвенным ножом. В краткие мгновения, пока его сознание рассыпалось широким веером, превратилось в истекающую мукой черную звезду и, наконец, погасло... Свернувшись в точку, он успел испытать многое, и сожаление по поводу утраченной жизни, и тоску по всем радостям плотским и духовным, которых он не успел познать, и горечь обманутого человека, и ненависть к обманувшему, и все-таки радость от того, что умирал он, не страдая от... усиливающихся болей, как полагалось бы умереть при его болезни, а быстро и почти безболезненно. Не миновало его и разъедающее душу сомнение, только вот времени у него, у этого червя было немного. Ансельм кое-чего так и не понял. Зачем Грегор позволил ему пересечь море, хребет Крому и большую часть территории Росиса. — Затем, чтобы прикончить здесь? Хм, сектант мог сделать это еще на корабле, и рабы в темном море сожрали бы хрупкую плоть доминиканца. И все же глупец он, глупец, потому что поверил чужеземцу, чернокнижнику, твари неверной, врагу по воспитанию и по крови. И бессмысленно лгать себе, что желал преподобный только пользы Ордену и вреда исконному противнику. Ведь имел он и надежду, пусть исчезающе малую, что Грегор излечит его от смертельной болезни, а с этим был связан и неизбежный мотив предательства, Ансельм позволил сектанту ознакомиться с тайными письменами, найденными в развалинах монастыря под Менгеном. Но разве мог он быть уверен в том, что сие знание не заключает в себе непостижимый вред? Нет, не мог, но согласился на предложение Грегора. Быстро, поспешно, непристойно. И не было ему с тех пор покоя. До той секунды, пока не сверкнул за спиной кривой жертвенный нож и не избавил от пытки, которую уготовила людям нечистая совесть. Ансельм умер раньше, чем плечи его коснулись сырой земли на дне длинного металлического ящика. Острые лезвия мгновенно освободили его от одежды. Земля была черная, влажная, рыхлая, настоящий могильный покров, место обитания червей, идеальная среда для гниения и распада. Дело происходило ночью, в каких-то глубоких пещерах, выбитых... в безлесных горах, намного северней Иерусалема, где должно было завершиться его паломничество. Города империи Ансель видел лишь мельком из окна кареты, которую на протяжении всего пути покидал лишь по нужде. От него скрывали все — и цель, и обстоятельства путешествия. Грегор обращался с ним как с пленником и пропускал мимо ушей его вопросы. Ансельм и был добровольным пленником, и ему приходилось не раз напоминать себе об этом. Будто жертвенное животное провезли его через всю страну и ввергли в сумрачное подземелье с завязанными глазами. Выходит, для того, чтобы здесь убить, что же он должен был учитывать и такую возможность? Он знал, на что шел, он принял смерть молча, Если и роптал, то винил во всем себя, а не своих богов. Он умер и не ощутил неудобства сырой могилы. Потом она стала еще грязнее, когда оборотни вскрыли запечатанные сосуды с кровью, привезенные из столицы, и увлажнили его последняя ложа еще и не ведала, как сохранившейся жидкостью. Земля слой за слоем и кровь. Совсем немного, по несколько капель в каждом слое. Преподобный покоился внутри этого отвратительного пирога. Земля покрыла его и черной ватой застлала уши. Ее рыхлые частицы проникали в нос, засыпали полуоткрытый рот, придавили опущенные веки. Саркофаг накрыли прозрачной крышкой из материала, похожего на слюду, с необычными и преломляющими свойствами. Крышка была бромлена по краю металлом и закрывала саркофаг так плотно, что внутрь не проникал даже воздух. Грегор лично руководил погребением. Он пробовал пальцами землю и отмерял по каплям кровь. Монета в его левой глазнице сияла тускло, как кусок свинца в изменчивом факельном свете. В третий раз он прибегал к услугам монорельса и надеялся, что теперь достиг гораздо большего, чем раньше. Сила и мудрость приносят удовлетворение тогда, когда они действуют слитно с желаниями. На этот раз на чаше демонических весов лежали не только желания сектанта, но и потребности самой жертвы и даже императорского дома. Но об этом лучше не думать. Чрезмерные аппетиты правителей иногда перестают быть просто аппетитами и перерастают в безумие. Однако благодаря этим аппетитам Грегор Выторговал кровь принцессы Тайлы и труп человека, который был известен в Моско, как «Расчленитель Вальц». Шестеро младших членов секты по знаку некроманта подняли саркофаг и понесли его к темному зеву, из которого торчал стальной язык, или, согласно традиции, голова змеи. Голова и хвост были определены раз и навсегда, хотя мало чем отличались друг от друга. Никто никогда не пытался провести саркофаг в обратном направлении. Даже Грегор допускал, что существуют вещи, которым лучше вечно оставаться погребенными под покровом темных пророчеств и... бессознательного ужаса. Сектанты установили саркофаг на монорельс и удалились из пещеры. Ночь новолуние перевалила через свой апогей. Среди застывших в немоте гор под тусклыми чужими звездами пустился преподобный Ансельм в свое последнее путешествие. Первый сон настиг его на южной излучине монорельса, когда луна приоткрыла свой диск больше, чем на две четверти. Да и был ли это сон? Лазарь не задавал себе подобных вопросов, просто в неописуемости небытия вдруг забрежило что-то, обрывки видений, которые он воспринял вполне безразлично. В них он оставался бесплотным соглядатаем, подсматривавшим за чужой жизнью, у него еще не были собственные чувства, их не было, ни зависти, ни надежды. Он созерцал то, что никогда не снилось при жизни ни одному из его... ингредиентов Сновидения принадлежали другим людям, но Лазарь еще не испытывал ни удивления, ни ужаса при мысли о собственном распаде. Он был тенями, наложенными друг на друга и слившимися воедино. С помощью стеклянной призмы можно разделить свет на разноцветные лучи, но что могло разделить тени? Ему снился дворец, которым он никогда не был. Опочивальня, погруженная в сумрак, колышущиеся балдахинами, мягкое мерцание золота, туманные пятна гобеленов. Судя по роскоши убранства королевские или герцогские покои, из-под балдахина выглядывало выбеленное лицо мужчины, очевидно, приготовившегося к ночи любви, но при этом лицо выражало... Насторожность, если не испуг. Кто-то, наверное, спящий, опустил взгляд, и Лазарь увидел свои руки. Нет, не руки, а лапы. Широкие, покрытые короткой серой шерстью с блестящими треугольниками когтей. Волчьи лапы. Волк в опочивальне? Что бы это значило? Возможно, демоны Селены, раздающие людям сны, перепутали местами кошмары? Со всех сторон повалил дым, затягивая предметы темной пеленой. Вскоре Лазарь потерял зрение внутри дымного столба, а слух и обоняния у него не было до сих пор. Его окружала чернота, в которой теплилось недоразвитое сознание, тонкая грань между явью и сном. Когда дым рассеялся, он увидел ту же картину, только с другой точки зрения, находившейся значительно выше. Кровать подплыла ближе, кто-то сделал несколько шагов. Теперь Лазарь мог рассмотреть мужчину под балдахином. Тот был холеным, но не изнеженным. Всего за несколько секунд черты его лица глубоко запали в память. если только суждено сохраниться такой хрупкой и непредсказуемой вещи, как память. Мужчина улыбнулся подрагивающими губами, как показалось Лазарю, облегченно. Он протянул к лежащему руку, теперь уже действительно руку, а не лапу. Слишком тонкие и хрупкие пальцы, красивая утонченная рука, перстни на трех пальцах и длинные розовые ногти. Это была, вне всяких сомнений, женская рука. Она вытягивалась, пока не коснулась щеки мужчины. После этого Лазарь завертелся на черно-белой карусели и пережил новую смерть. Тихую и неощутимую. Он просто равнодушно расстался со своим сном. Второе видение было ему в полнолуние, но Лазарь, конечно, ничего не знал об этом. За... С ледяным окном была только невысыхающая земля и тончайшие узоры из капель крови. Погребенный не дышал и не шевелился, однако к исходу той ночи земля в саркофаге начала медленно, едва заметно, пересыпаться. Оснился ему монастырь посреди леса, заброшенные руины, вызывающие неизвестимо сладкую печаль, впервые глаза Лазаря посетил призрак чужого чувства. Деревья старого сада беззвучно пошатывались под натиском неощутимого ветра. Быстрые изломанные тени на сером фоне неба были встревоженными птицами. Потом он увидел и причину их тревоги. Высокий человек в плаще с грязно-белым мехом, обернутым вокруг голой шеи, пробирался между развалин. Вышарта его лицо было скрыто под жутковатой маской, сделанной из передней части неправдоподобно огромного черепа. Нижняя челюсть черепа и верхние зубы отсутствовали, на их месте были видны бескровные губы и обтянутые лиловой кожей скулы незнакомца. Человек был ранен или измучен долгим переходом. Он пошатывался, но не потому, что был пьян. Он держал в руках какой-то «Темный предмет, не оружие, однако что-то очень опасное. Какую-то книгу. Книгу его судьбы». Лазарь ощутил страх. Неясный, неотвязный, липкий. И опять дымное облако и незаметное перемещение участников сна. Он сидит в кресле едет свои ноги, обутые в сапоги. На его плечах и груди лежат пряди длинных седых волос. Он поглаживает их еще не морщинистыми руками. Лазарю становится не по себе. Он заполняет собой пустоту, оставшуюся после того, как над этим несчастным работали лишение и безграничное одиночество. Он одна из иллюзий душевно больного. Призрачная личность, поселившаяся внутри седоволосого человека. Если бы тот до сих пор осознавал себя, как человека по имени Ансельм, то все его представления о мире и боге оказались бы перевернутыми с ног на голову. К счастью для него преподобный умер. Вскоре исчезли иллюзии, вызванные к существованию кратковременным сочетанием света и тьмы. Саркофаг замирает в одном из хрустальных гротов. Впереди долгий спуск и загадочная излучина монорельса, знаменующая собой луну, идущую на убыль. Потом случилось то, чего не мог предусмотреть даже Грегор, слишком занятый погребенными в земле, чтобы обращать внимание на небесные письмена. Лунное затмение началось в самую глухую пару ночи. Тень поползла за сияющий серп и превратил его в пепельный след. В саркофаге зашевелила земля. Никто не знал последствий случившегося. Земля вздрагивала под нею, болезненно корчилось то, что уже не было трупом. Его безмятежные сны сменились кошмаром. Мастер Грегор проснулся за много лик от того места. Ему вдруг стало неуютно и тревожно. Дыхание сектанта было прерывистым. Какие-то удушающие миазмы расползались в воздухе. Это не было болезнью тела или души. Это означало какое-то искажение судьбы, предначертанной Грегором для своего создания». Он понял, что никогда не узнает, в чем заключается искажение, и если и узнает, то уже ничего нельзя будет изменить. В ту ночь мучительной бессонницы Грегор впервые усомнился в возможностях некромантии. И, наконец, время узкого стерпа, упадок, приближение новолуния. Рельеф земли в скользящем гробе непрерывно меняется, как будто в заточении томится маленький крот. Между поверхностью земли и прозрачной крышкой образовался значительный зазор, и это означает, что труп уменьшился в объеме. Но куда девается вещество из наглухо запечатанного саркофага? Бывает и пребывает, превращаясь в свет... Ответа на эти вопросы не знает даже Грегор. Он просто ждет. К концу лунного месяца он возвращается из своей горной обители в Долину Мертвых, чтобы увидеть Лазаря своим единственным глазом, но прежде еще один бесцветный сон в бесстрастном потоке, пронизывающем содержимое саркофага. На этот раз Лазарю снятся люди, жившие в щелях под тусклой свечкой маленького солнца. Он смотрел на них тысячу глаз из темноты, словно сам был субстанцией враждебного космоса, обволакивающего и изолирующего их. Он даже как будто слышал заклинающие его голоса и обращенные к нему невнятные молитвы. Никто не понимал его сущности, ему самому не было доступна эта тайна. Кем он был? Демоном? Призраком? Сторожевым псом? Кошмаром? Сотканным из проклятий и проникающим во все головы одновременно, нет ответов. Существа приходят к нему, проводят с ним время, отведенное для жизни, и умирают, так и не получив от него ничего, кроме временного пристанища. Иногда в нем открывались коридоры, по которым перетекала колдовская сила, Он не отождествлял себя с нею, он был тем, что позволяло этой силе течь. Он существовал вечно, вне этого краткого сна, великий, необходимый, прикованный к вечности тяжелыми цепями чужих молитв. Когда закончилось это видение, он уже мог слышать, Далекие гулкие звуки, доносившихся сквозь толщу земли, содрогание планетной коры. Это как и приливы с судорогой, пробегавшие по телу Луны, доставляло ему некоторое неудобство. Вроде прикосновений, которые заставляют спящего вздрагивать. Итак, женщина-мужчина — бесполый дух. Еще не появилось мотивов, чтобы думать об этом, еще не появилось и самых мыслей, но скольжение по монорельсу подходило к концу, и существо в саркофаге было готово пробудиться от сна. Грегор и сопровождающие его сектанты вошли в пещеру, почти неотличимую от той, которая находилась в двух днях пути отсюда. От входа задувал поющий осенний ветер. Была ночь, новолуние, и темная повязка с монетой прикрывала левую глазницу мастера. Потускневший металлический диск с рельефным портретом императора скрывал насекомое лучше, чем искалеченная операцией века. В безлунные ночи Грегор нуждался в защите, как простой смертный, и даже более... Занятия магии требовали жертв. Для плотной материи вроде оружия не оставалось ни времени, ни сил. Он увидел саркофаг, застывший в хвосте змеи. По его знаку сектанты осторожно открыли крышку. Грегор опустил руку и дотронулся до земли, которая теперь была теплой. Примерно такой же теплой, как человеческое тело. Он осторожно снимал землю слой за слоем, пока не обнажились нос и подбородок Лазаря. Прикосновения пальцев Грегора стали еще более осторожными и нежными. Он убрал с лица остатки багрово-черной грязи, и оно заблестело неестественной белизной. При виде этого лица... Сектанты, стоявшие поблизости, отшатнулись, они были еще слишком молоды, чтобы помнить и понять все. Грегор улыбнулся и обвел их безразличным взглядом. Он тоже боялся, но умел отторгать собственный страх. Боялась его животная половина, другая половина принимала как должное самые пугающие вещи». Грегор наклонился и коснулся губами носа лежащего человека. От плоти Лазаря пока исходил тяжелый смрад сырого подземелья. Мастер силой втянул в себя воздух, очищая чужие ноздри от забившейся в них земли. Рыхлые комий и затхлый воздух оказались у него во рту, и он выплюнул их вместе со слюной. После этого Грегор вытащил запавший язык Лазаря и... Выдохнул все, что оставалось в легких. Ему мучительно хотелось вдохнуть, но он не позволял себе этого. Наконец, тонкая струя темного дыма потекла из его внутренностей. Дым не подымался кверху, а стелился по земле. Грегор соединил свои уста с устами Лазаря. Горло мертвеца дрогнуло под его чуткими пальцами в глазах потемнело. Мастер понял, что задыхается. Что-то пыталось удержать его от возвращения, и он с силой оторвался от холодных губ и почти сразу увидел, как земля начала осыпаться с поднимающейся груди. Существо в саркофаге сделало глубокий вдох. Вначале его дыхание было прерывистым, затем стало более ровным и почти незаметным. Оно вдыхало не чаще одного раза в минуту. Когда Грегор разбудил его резким ударом по щеке, оно медленно поднялось. Голое, казавшееся жалким и замерзающим. Длинные ногти, отрусшие после смерти, или слышно царапали металл. Глаза Лазаря широко распахнулись, и взгляд оставался пустым до тех пор, пока мастер не прошептал в самое ухо существа. «Я обещал исцелить тебя и сдержал свое слово». После этого могло произойти все, что угодно. Грегор был готов к самому худшему. Сектанты стояли полукругом за спиной Лазаря и держали под плащами обнаженные мечи. Но во взгляде Лазаря появилось только мучительное узнавание. Тогда мастер удовлетворенно улыбнулся и про себя не спасал благодарственную молитву Сатану Бесу. Одежда уже была приготовлена. Грегор вышел из пещеры, а Лазарь держал его под руку. Они сели в ожидавшую их карету. В западной стороне над горами висела голубая звезда, дольше других сопротивлявшаяся наступлению утра. Карета помчалась к ней по узким горным дорогам, как будто где-то за горизонтом была назначена их встреча.